Глава двадцать 21. Служанка. Рабочий кабинет встречал лорда настоящим столпотворением слуг. Стоя возле закрытой двери, люди третьего огня все до одного молчали, понурив головы. Что здесь такое? удивился Лестер. Наказание, первой отозвалась смелая служанка по имени Зозу. Молоденькая девушка чуть ли не плакала. Однако отважно сделала шаг вперёд, выйдя из толпы. А остальные? Мой лорд, рядом с ней стояла, судя по всему, мать девушки. Это моя вина, что не воспитала как следует эту глупую неумёху. Лорд Стриклент сурово глянул на толпу, делая соответствующие выводы. А вы, я так понимаю, все её родственники? Мой лорд, Мы пришли просить вас не наказывать ее по всей строгости, ведь ее отец положил голову за третий огонь во время марамутского сражения, и так нелегко пришлось, говорил один старик из-за спин собравшихся. Толпа расступилась, являя взору лорда престарелого наставника Азий в сером поношенном походном костюме. "И ты здесь?" удивился хозяин крепости. На долю секунды он снова почувствовал себя маленьким мальчиком, который время от времени сбегал погрустить на местный голубятню, где его молча встречал старик Ази и выслушивал про все все невзгоды, которыми делился с ним юный Лестер. "Да, мой лорд", немногосложно ответил смелый слуга. "Если нужно, я готов понести наказание вместо нее». «Без надобности?» у меня для нее есть работа, и только я не собирался никого лишать головы из-за столь незначительного происшествия. Толпа облегченно выдохнула, а старик заметно повеселел. Лукавый блеск в его глазах особенно запомнился лорду. А знаешь, Ази, чтобы среди вас не пошло кривых толков и честь девушки не пострадала, зайди ко мне и ты вместе с ней. Остальные свободны. Едва он это сказал, с разных сторон послышалось: "Да! Да, мой лорд! Спасибо, о великодушный лорд третьего огня!" Громче всех крикнула мама служанки. Сама Зозо -Зо шмыгнула носом и поспешила войти в кабинет лорда вслед за хозяином. Она отказывалась верить, что угроза миновала, ведь лорд еще не озвучил так называемое наказание. Старик меж тем медленно ковылял по коридору, опираясь на палочку. Поэтому вошедшим в кабинет пришлось его дожидаться. Лестер Онстрикленд стоял молча и не выказывал волнения, которое буквально снидало его. Он хотел поскорее распорядиться о поимке нищенки, что бродит по Клавренс-холу, чтобы лично убедиться, что новые слухи лишь подлый обман. Возможно и здесь не обошлось без старани висаль, думал Лестер. Когда старик вошел внутрь, Один из слуг потрудился остаться и плотно закрыл за ними дверь. Садись, Ази. Но как же, удивился тот. Прочь формальности, я переживу, недовольно скривился Лестер. А когда реакции наставника не последовало, лично подхватил стул и поставил его рядом со стариком, «Боюсь, разговор будет долгий, и тебе так или иначе придется присесть. Стрикленд кивнул в сторону подставленного стула. Азиартачица не стал, послушно последовав совету приказу. Что ж, напомни, как тебя зовут? Лорд повернулся к служанке, что стоял рядом со стариком. «Зо-Зо, мой лорд, тихонько ответила то Тогда, зо Зо-Зо, я назначаю тебя личной служанкой Элли, но взамен мне нужна будет услуга. Девушка не верила своим ушам, ведь это же не наказание, а самое настоящее повышение по службе. Но лорд вместо нее ответил старик. В чем кроется смысл? Ведь наказание же Зозо -зо отважно заступилась и приняла всю ответственность на себя. раздраженно пояснил лорд: "Не вижу смысла наказывать ее за смелость и отвагу. Однако услуга мне действительно нужна, и риск попасть в переплет довольно велик. Поэтому не спешите радоваться. Понятно, кивнул Ази, — Ты хочешь, чтобы Зозо -Зо внимательно приглядывала за Эли и зависель её проделок. Ты как всегда зришь в корень, громко вздохнул лорд. Эта чертовка уже успела наговорить моей невесте всяческих небылиц Марии. И, кстати, об этом. Не ли тебе что-нибудь о некой женщине со шрамом? который бродит по моему замку. Слуги распускают слухи, что это и есть моя первая жена. Лорд Зозон низко поклонилась. Я могу рассказать все, что слышала об этом. Да, думаю, у нее информации побольше моего будет. Старик звонко почесал щетинистую щеку. Я уже давно не вхож в главный донжон. Знаю лишь, что действительно в окрестностях бродит много бедняков поберушек, которые нет-нет да и сопрут что-нибудь из подворья, или наберутся наглости и заглянут в конюшни или свинарню? На что лорд недовольно ответил. А вы не думали предложить им работу? Старик пожал плечами. Мы не можем предложить им кров и пропитание. Вот если бы вы нашли им занятия, иначе никто не отважится взять на себя ответственность за чужую душу вдруг это какой-нибудь вор или убийца пока человек не совершил ничего плохого мы не можем судить его только лишь по внешнему виду и твои ли слова Ази лестер однако поспешил переменить тему но меня сейчас волнует другое говори Зизо что ты слышала об этой женщине уже несколько месяцев Из кухни пропадают кости и всяческая требуха. Мама думала, это какое-то зверьё, но служанка ненадолго умолкла. Она видела странную женщину со шрамом на лице, по крайней мере, ей так показалось. И что же? Она ела сырое мясо, и половина её лица была запачкана кровью, как и руки. Матушка тогда сильно перепугалась, поспешила закрыть дверь, а как-то вернулась вместе с моими братьями, то её и след простыл. Мне кажется, слухи пошли после этого. Но матушка не говорила, что это Мария, поспешно воскликнула Зозо. Она лишь сказала, что эта странная нищенка настолько голодала. Мне неизвестно, почему кто-то решил, что это ваша первая жена. Или, может, я ошиблась, и источником слухов послужил другой случай, о котором мне неизвестно. Лорд Стриклэнт внимательно слушал сбивчивую речь служанки. И всё глубже погружался в мысли. Как на его у него перед глазами встала картина: тело Марии лежит на снегу, глаза её остекленели, а изо рта стекает тоненькая кровавая струйка. Он поспешил прогнать гадкое воспоминание. Определённо здесь что-то нечисто, подумал Лестер. Хорошо, успокойся. Никого наказывать я не буду. Но если вы узнаете что-то ещё, смело сообщайте мне. Лорд могу ли я добавить к сказанному. Да. Ваша невеста назначила вознаграждение за слухи о Марии. Зозо ниже опустила голову, будто боялась гнева господина. Можем ли мы рассказать ей хоть что-то, если узнаем? Лорд ненадолго замолчал, взвешивая в уме все за и против. Ему нравилась честность Зозо и стремление леди Синклар помочь в поимке недоброжелателя. Но он серьезно опасался за их жизни, поэтому пришел к однозначному выводу. Элли, расскажу я сам. Это не отменяет вознаграждение, которое она вам пообещала, только вознаграждение будет от меня. Все ясно? Лорд, старик набрался смелости и спросил прямо: "Не обидит ли это леди Эллио? Она может подумать, что вы лишаете ее возможности узнать правду, а это Я ей не вру и не собираюсь врать Ази. Но поверит ли она вам? Лорд Стрикклинд громко вздохнул. Я лишь хочу уберечь ее от скоропалительных выводов, которые она может принять, наслушавшись всякого, понимаешь? Вы не оставляете ей право выбирать, снова намекнул Ази. За это можете лишиться ее доверия. Старик умолк. А Зозо испуганно подняла взгляд, ожидая, что лорд наверняка накажет его за проявленное неуважение, но вместо этого заметила лишь боль и грусть на лице хозяина. Ее глубоко ошеломило это открытие. Неужели леди Элия настолько важна лорду, что он пожелает прислушаться к мнению простого слуги? подумала она. "Зозо", позвал ее хозяин. "Я Разрешаю рассказать Элли слухи о Марии, но только в моем присутствии. Большего позволить увы не могу. Старик слегка улыбнулся и довольно кивнул. Да, так будет правильнее, констатировал он тихонько. Рад, что вы нашли наконец ту единственную, которая сумела размягчить ваш характер. Ази не выдержал лорд Стрикленд. Следи за языком, Да, мой лорд. Улыбка стерлась с лица старого наставника. Я искренне верю в то, что говорю, и вы знаете об этом. Хорошо. Очередной вздох хозяина третьего огня послышался отчетливо. Можете идти. А ты, Зузо, займи комнату слуг рядом с комнатой своей госпожи. Служанка послушно кивнула. Ее переполняли эмоции. Настолько непривычно было слышать спокойный голос лорда Лестера Онстрикленда. Будучи младшей служанкой, она не допускалась даже до господского этажа, не говоря уже о возможности жить рядом с лордом и леди. Матушка ей точно не поверит, когда услышит новости, как и братья. Дорогая, позвал ее старик Ози. Помоги-ка. Ах, да, Опомнившись, она приобняла старика и помогла ему поскорее покинуть кабинет господина. Тем временем Лестер устало опустился в кресло и откинулся головой на высокую спинку. Его невеста сейчас принимала ванную, и почему-то все мысли, вопреки желанию сосредоточиться на работе, были обращены только к ней. Он снова и снова видел Элию в батистовой рубашке, тоненькой, но длинной до колен и чувствовал острое желание обнять ее. Ему была жизненно необходима передышка от той боли, которая засела в его душе и медленно доедала остатки самообладания. А едва принцесса смотрела на него с улыбкой, он забывал обо всем, забывал о ненависти, с которой смотрели на него родные и даже слуги. Он словно чувствовал себя человеком, которого хоть кто-то любит. Любит Это слово ошпарило его будто кипяток. Не обманывай себя, рыкнул Лестер. Кулак опустился на столешницу, гнев захлестнул его. Не смей даже мечтать об этом, ты чудовище, чья судьба сгинуть на поле боя. Моя была права, я недостоин любви, я чёрствый, гадкий, злой. Он быстро поднялся из-за стола. Ножки стула заскрипели по каменному полу только душе не запретишь надеяться она отдарит вас теплом своей трепетной души прозвучали в его голове слова Лисаэлы Бенедикты лишь бы так и было лестер поднял глаза к потолку и мысленно вознес молитву Роузмуду в надежде что он его услышит и поможет осуществить одну маленькую несбыточную мечту ночь уже давно наступила А Алестер Онстрикленд, не жалея себя, продолжал проверку отчетов о подготовке к завтрашнему, точнее уже сегодняшнему празднеству. Он решил больше не идти на поводу у мерзких слухов и не откладывать планы обзавестись семьёй, чтобы там не задумали враги за его спиной.